Сара согласилась вколоть полпузырька. Остаток дня и всю следующую ночь провели в ожидании. Алиша погрузилась в полузабытье. Кожа стала сухой и горячей. Ранка на шее затянулась, превратившись в воспаленную ссадину. Время от времени Алиша открывала глаза и стонала, но по-настоящему проснуться не могла. Веки снова смыкались. Тела погибших пикировщиков вытащили из дома. Легион быстро превратился в серый пепел, который кружил в воздухе и словно грязный снег окутывал всё вокруг, который ветер развесёт его по склонам, подумал Питер. Майкл с Холлисом заколотили окна, поставили дверь на петли, а как стемнело, растопили печь остатками комода. Сара зашила в споротый лоб Грира и перевязала обрыв компростыни. Спать решили по очереди, чтобы возле Алиши всегда дежурили двое. Пётр заявил, что вообще не ляжет, но усталость взяла своё, и он уснул, свернувшись калачиком на полу возле кровати. К утру Алиша начала натягивать путы. Лицо мертвенно побледнело, лопнувшие глазные сосуды сделали веки малиновыми. Сара, в коле ей ещё полпузырька. Пётр, я понятия не имею, что ввожу, запротестовала усталая едва держащаяся на ногах Сара. Вдруг этот препарат её убивает. Сара в Кали. Так алише вели ещё полпузрька. На улице снова повалил снег. Грир с Холисом отправились разведать обстановку и через час вернулись полузамёрзшие. Мороз, сильный мороз, восклицали они. Еды здесь в обрез, объявил Холис, отозвав Питера в сторонку. Они с Гриром заглянули в буфет Лэсси и оказалось, что большинство банок разбиты. Да, знаю, «Еще один момент. Бомба, конечно, под землей взорвалась, но радиацию никто не отменял. Майкл говорит, грунтовые воды наверняка заражены и здесь задерживаться не стоит. С другой стороны долины есть какое-то сооружение, похоже на мост, по которому можно двинуться на восток. А как насчет Лиш? Ее с места снимать нельзя. Просто боюсь, мы здесь застрянем. Тогда проблем не оберешься. Полуголодными нам сквозь метель не пробиться». Питер чувствовал, что Холлис абсолютно прав. «Хочешь сходить на разведку?» «Да, когда снегопад кончится». «Хорошо», – согласно кивнул Питер. «Возьми с собой Майкла». «А Грира нельзя». «Гриру лучше остаться здесь». Понятливый Холлис сообразил, к чему клонит Питер. «Ладно», – отозвался он. За ночь буря стихла, к утру небо засияло холодной голубизной. Холлис с Майклом собрали снаряжение. «Холлис»? Если повезет, к ночи они вернутся, но, возможно, разведка растянется на сутки. Выбежав на заснеженный двор, Сара обняла сперва Холлеса, потом Майкла. Грир с Эмми присматривали за Алишей. С тех пор, как ввели вторую дозу препарата, состояние Алиш стабилизировалось, но температура не спадала, а веки покраснели еще сильнее. «Ты это слишком не затягивай», шепнул Холлес Питеру. «Ей бы этого не хотелось». Оставалось только ждать. Эйми не отходила от Алиши ни на шаг. Что творится на их глазах, понимал каждый, да и не мудрено. Алиша снова начала биться, а когда в окна заглядывало солнце, вздрагивала. «Она борется», – объявила Эйми, – «но, кажется, проигрывает». К наступлению темноты Майкл с Холлесом не вернулись. Питер чувствовал себя совершенно беспомощным. «Почему лекарство не помогает?» Лейси же помогло. Почему он не доктор, или же догадывается, как действует препарат? В одном он не сомневался вторая доза Алишоу бьёт. Питер физически ощущал, что Грир наблюдает за ним и ждёт конкретных действий. А он он не мог сделать ничего. Обессиленный и опустошённый, Питер заснул в кресле, уронив голову на грудь. Когда Сара растолкала его, за окном рассвело. Уже Началось. Алиша дышала коротко и часто, тело напряглось, на скулах ходили желваки. Откуда-то изнутри вырвался низкий, сдавленный стон. Буквально на секунду она затихла и расслабилась, потом всё началось снова. Питер. Из решечённой занавески стоял Грир с ножом в руках. Пора. Питер встал между Гриром и кроватью, на которой лежала Алиша. Нет. Понимаю, это нелегко, но она солдат. Солдат экспедиционного батальона. Ей пора отправиться в последний путь. Я имел в виду, это не ваша обязанность, а моя. Питер протянул руку. Дайте мне нож, майор. Грир мешкал, буравя Питера, испытывающим взглядом. Джексон, вы не обязаны. Вы же не солдат. Нет, обязан. В голосе Питера звучал не страх, а смирение и безысходность. Я ей слово дал. Если кто имеет право взять на себя такую ответственность, то это я. Нож Грирро отдал с явной неохотой. Знакомая рука ять специфический баланс. Это же мой нож, подумал Питер, ивой через Юста со передал. Если позволите, я бы хотел остаться с ней наедине. Грир коротко кивнул, секундой позже хлопнула дверь. Питер шагнул к окну, я оторвал доску. Комнату наполнил серый утренний свет. Алиша застонала и отвернула голову. «Грир прав», – сказал себе Питер. «У меня пара минут, не больше». Вспомнилось, что говорил перед смертью Манси. Драконова зараза одолевает быстро, и ему хотелось чувствовать, как она из него выходит. Питер сел на краешек кровати. Он собирался что-нибудь сказать, но нужных слов не подобрал, поэтому решил просто подумать об Алише. Он думал обо всех их делах, приключениях, разговорах, о том, что осталось невысказанным. Больше ничего не получалось. Он мог просидеть так час, день, год, столетия, только время неумолимо поджимало. Питер оседлал Алишу и, держа нож обеими руками, прижал лезвие к основанию ее грудины. Вот сюда их учили стрелять. Жизнь раскололась пополам, на до и после того, что сейчас случится. Алиша напряглась и натянула поты. Руки Питера задрожали, глаза наполнились слезами. «Прости лишь, прости!» Шепнул он, зажмурился, поднял нож и огромным усилием воли опустил.